Գործարար արցախ մեր հայրենակիցների գործարար ջիղը գտել է Վարսի կարությունյանը։ Բարև բարեկամներ հանրայինի եթերում գործարար արցախն է։ մեր հաղորդաշարն այս անգամ կպատմի մակարոնեղենի արտադրությամբ զբաղվող մի ընկերության մասին, որի անվանումն է կամելա, իսկ տնորենա նանե միխայելանը։ Ստոպել մասը, որտիքին նանեն գործարան նոր անուն չէ։ Երկար տարիներ է իրացրել բազում Իսկ պատերազմի նախորեին մեկնարկած նոր գործարար գոր գոր ծրագրի իրականացումը խլացվեց պատերազմի դաժանցայներից։ Չիրականացած ծրագիրը մնած որպես այդպիսին, սակայն գործարար կնոչոքում պարձվեց, որ նոր գաղապարնե Մեր հանդիպման ժամանակ նախ օստովանեց խոր մակարոնեղենի արտադրամասի բացման հարցը միանգամից ծնվեց եւ դա հասկանալի է քանի որ գործարար կենկի գախնիկները վաղուց բացայտած մեր հայրենակցուհին անշուշտ պիտի նոր արտադրամաս ծածեր այս գործում նույնպես ծակեցին դժվարություններ որովհետեւ հունքի ծերբերման խնդիրը նանե Միխայլյանը մի նա անպայման ցանկանում էր որպեսի ամեն ինչ Արաջին քայլերը ողջունել էին շուկան on-line-ով ուmer Barratioren jamarjam։ Օրեցոր այս հարցում իրենց դրական ազդեցությունն ունեցած սպառողների կողմից ստացված գնհատակը։ Անկերության արտադրանքի սպառման աշխարագրությունը live եւ Ռուսաստանի այսօր հյուրն գալել է Արցախի հանրային ռադիոյի Գործար Արցախ հաղորդաշարը ռադիոն կնդիրներին ասեմ որ ձեր անունը Արցախի գործար առ կյանքում վաղուց է շրջանառվում տարբեր գործերով է զբաղվել գործարար տարբեր ծրագրերը կյանքի կոչել սակայն այսօր մի նոր ծրագրով է հանդես գալիս ցباحել օգոստոսի 27-ին գաղափարը Идея создания макаронного производства появилась внезапно, но можно сказать, ни с чем не связано. Просто было большое желание производить натуральные продукты у нас здесь, в Арцахе. И 27 августа 2020 года мы начали свою деятельность. Основной целью идеи было производство натурального продукта, без каких-либо добавок աշխատեց մեկ ամիս։ Да, мы успели проработать всего лишь один месяц. Основной целью идеи было производство натурального продукта, без каких-либо добавок. И кроме того, как мы планировали производить макароны изделия, также были идеи по поводу производства натуральных продуктов равиоли, вареников, рахат-луком и разных хлебов и хлебцов из сухофруктов и орешков. Но, к сожалению, война изменила все наши планы. Уже после войны, в апреле... 21 года, мы вновь встали на ноги и все начали с нуля. На сегодняшний день мы производим семь видов. Макаронов и вермишели Это рожки, спирали, вермишели двух видов, простые и нитки. Это перья, гнезда и сверло. Но на сегодняшний день мы также работаем над двумя другими вариантами, один из которых являются буквы армянского алфавита. На сегодняшний день апрелинский сельсик Дзергордзу наютюна. Им чай Ну, чтобы сказать именно то, что в цехе происходит, у нас особо ничего не изменилось. Цех работает по нынешнему графику. Обычные свои 8 часов мы производим макароны вермишели, упакуем их как и надо и отдаем в магазины. Правда, у нас была небольшая проблема с реализацией изначально, потому как после войны, как мы все знаем, в виде помощи Красный Крест и другие организации очень много отдавали помощи людям. Но сейчас эта проблема уже потихоньку отходит на нет. Наше производство уже продается не только во всех магазинах, во всему Арцаху и в районах, и в Мартуни, и в Мартакерте, и в Аскеране, ну и в Степанакерте, естественно. Но мы также уже начали экспорт в Армению в город Ереван и Арарат. Пока что в Арарат. Сейчас, сейчас мы работаем и над другими районами. У нас идут переговоры. А также наше производство уже продается и в Москве. В магазинах армянских продуктов. И на сегодняшний день у нас идут переговоры с крупной фирмой также армянских товаров «Антарифуд». Это Краснодар. Переговоры идут на тему того, что мы должны отправлять наше производство уже не только в магазины армянских продуктов, а также и в большие супермаркеты маркеты российские, такие как «Пятерочка» и «Лента». Часто вождюли є, Ну, по поводу связи с Россией, мы просто находим крупные фирмы, созваниваемся с ними, обговариваем, предлагаем наш продукт, объясняем, что, как отправляем на пробу, они, естественно, отбирают то, что им нужно, ставят на пробу, если и продажа происходит нормальная, они уже требуют большую партию нашей продукции. Арцахіт в апреле когда мы начали было немного трудновато с реализацией из-за того что люди получали в виде помощи эти макароны и вермишели но сейчас уже слава богу продвиулось место уже продажа уже продаваемость нормальная мы отдаем во все большие крупные супермаркеты и в магазины в ну и в районах как я уже отметил Сейчас мы уже довольны продажей. но ну, Чем дальше, тем лучше, я думаю. Потому что мы новая фирма. Правда, местная. Но мы обязательно работаем над тем, чтобы у нас был продукт натуральный. Там нету никаких добавок. Вкус у нас, естественно, если мы работаем с высшей мукой, и нету там никаких добавок, отличается от других. Отзывы у нас хорошие. Мы до сих пор, по крайней мере, не получали плохих отзывов. Нам и пишут, и на сайт, и на блогах, где мы участвуем. Пока что мы не получали плохих отзывов надеюсь, они не будут. До войны, да, мы работали с местным сырьем, покупали муку здесь. После войны с этим была немного такая проблема, мы не находили ту муку, которая нам нужна. Привозили с Еревана мука высшего сорта российского но я надеюсь постепенно по ходу мы уже наладим эти связи здесь и будем работать с местным производителем потому что изначально у нас была идея именно такая что все производится именно здесь что все было именно наше и что все было только натуральным то есть мы сейчас ищем такого поставщика который нам будет давать всегда муку правильную потому что у нас после войны был маленький казус мы закупили муку как бы нам представили ее как вы сорт. Но оказалось, что она не была высшим сортом. Мигч хосенг сархаворумների для производства макаронных изделий. Работает также сушильная камера, вентиляторы. Ну, всё как должно быть в цехе. А пока что боёв с этим не было. В цеху работает у нас, в общем, коллектив наш состоит из 6 человек. То есть я как директор, техник, бухгалтер, ну и три рабочих – мужчина и две женщины. Коллектив «Дружный». Рабочие часы у нас с 9 до 6. Час обеда, который они проводят прямо в цеху, потому что станки останавливать во время работы не советуется, и они обедают по очереди. И в один день воскресенье как бы, но ну, плавающий, честно говоря, не всегда этот день получается именно воскресенье, но они как бы между собой договариваются, и кому когда надо уже уходит воскресный день. Езгитам, во дук горцаркинек, инպես нашедсин к мэр хагортман сскзбум и горцар եկանքում ունեցած անհաջողություններից դեզ չեն ընկճում, որովհետեւ ամեն անգամ դուք նոր ծրագրերով եք հանդես գալիս, նորովի եք հաջախորդների արժևներ կայանում։ Մի քիչ ծրագրերի մասին խոսենք, ինչպիսի գործարար ծրագրեր Ну да, никакие вот жизненные проблемы не могут отразиться на работе, то есть даже и рабочие проблемы тоже наоборот, это всегда подталкивает к тому, что уже чисто принципиально должна добиться того, что изначально было задумано. То есть я бьюсь до конца, вот до последнего, пока уже не будет в лоб ясно, что вот это невозможно. А так мы боремся. Ну, наперед планы такие, что мы сейчас, как я уже сказала, у нас ведутся активные переговоры с российским потребителем, с российскими фирмами и надежда на то, что наша продукция будет продаваться и здесь, как наше местное производство и за рубежом. Да, мы будем работать сейчас, я уже отметила, мы работаем над двумя видами новых вариантов это ар армянского алфавита и спагетти но в дальнейшем мы будем увеличивать нашу продукцию и выходить на продажу с новыми вариантами макаронов и вермишель, но ну, в основном макаронов <соединяющие> Ну я не знаю, идея такая была мы вместе посоветовались с работниками как-то сидели, обсуждали чтобы нового, интересного и появилась идея вот именно армянских буков И мы заказали матрицу, она одна уже готова, на ней шесть букв. Мы ждём всех остальных, просто потому что, если разу нужно начать производить, то нужен алфавит весь целый. Вот как будут готовы все матрицы, мы уже начнём производство. Но, пока что как бы осилить вот это и э, нам очень важно, чтобы потребитель был доволен нашей продукцией. и чтобы мы держали марку не только в качестве но и в цене на сегодняшний день, мы у нас цена достаточно доступная, то есть э, потребитель доволен. Mm -hmm. Я это говорю не так, потому что я так хочу, а потому что исходя из отзывов, которые к нам приходят на сайт. որի նանայից ցանկացայ մանալ փորձառու ղորցարարի кәնքի ու աշխատանքի նշանաբանը։ Չպետք է кәնքի դժվարությունները արգելք անդիսանան ղորցարար кәնքում իսկան հաջողությունը թող լինի ղորցարար кәնքի այն հիմնակարը, որի վրա պիտի վստահորեն ավելի համառձակ այսօր պատերազմից հետո շատ բան է փոխվել արցախում եւ ունենք գործարարներ ովքեր շարունակում են իրենց գործունեությունը ունենք գործարարներ ովքեր նոր են սկսում ինչ է խորուր տալիս արհասարակ մեր համերկրացիներին Естественно, я советую не сдаваться и на зло всем и вся, продолжать работать и творить на нашей земле, именно на земле Арцах, потому что я думаю, это очень важно не только для нас, но и для всех тех армян, которые извне сейчас следят, переживают с нами и не хотят потерять все то, что у нас хотя бы осталось. А для этого, вот прям чисто принципиально уже даже держаться руками и зубами, надо вот бороться, бороться еще раз, бороться. Я после войны, вот как бы, надо было начинать все заново, потому что до войны большая часть нашей продукции, которую мы отдали в кредит, в магазинах, во всех других районах, тех районов которые остались в оккупации, мне пришлось начинать с нуля. То есть у меня был выбор начинать или не начинать. Но для меня это был принцип и уже довольно серьезный и уже намного серьезный, чем это было до войны, чтобы обязательно начать, обязательно продолжить и обязательно добиться успеха не только из здесь, но и представить нашу продукцию. Вот даже в Москве у нас были такие случаи во время переговоров. У нас на пачках там сзади написано производство Арцах Степанагерта. Нам дали условие, что нужно это снять и это хотя бы написать Армения Ереван. Но мне чисто принципиально нужно, чтобы наша продукция именно с надписью Арцах была на внешних рынках. Для меня это очень важно. Но пока что мы добились в этом успеха и наша продукция именно с этой надписью сейчас лежит на прилавках в магазинах Москвы невдамероджавучуна Да это большая удача, я думаю. Հավելենք, որ վերջերս էկոնոմիկայի եւ գյուղատնտեսության նախարարության կոմից գազամագերֆաց դրամաշնորային ծրագրի հաղթողներից մեկն է կոսանք որ գործարարքինը եղածով չի համանափակվի իսկ ֆինանսական աջակցությունն էլ հնարավորություն կտա իրացնելու ճիրականացված ծրագրերը այսպեսիներ այսօր վա գործարար Արցախը հաղորդման ղեկնակ եւ վարող Բարձիկարությունյան հնչունային Արսեն Հայրապետյան կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ